Опасаясь рисковать кем-либо другим, они проводили опыт только вдвоем, безумцы. А что видел Рен? Что сможет он рассказать? Если сможет, если видел. Вен -масс стал еще прямее. Доказательств, что опыт удался, у меня нет. Что наблюдал Ренбос, не знаю. Откровенная печаль отразилась на лице грома Орма. За минуту до того только внимательнее оно стало суровым. Что предполагаете делать? Прошу разрешить мне немедленно сдать станции Юнию Анту. Я более недостоин заведовать. Потом я буду с Ренбозом до конца. Африканец запнулся и поправился. До конца операции. Затем, затем я удалюсь на остров забвения до суда. Я сам уже осудил себя. Возможно, вы правы. Но мне не ясны многие обстоятельства, и я воздерживаюсь от суждения. Ваш поступок будет разобран на ближайшем заседании Совета. Кого вы считаете наиболее способным заменить вас, прежде всего, в восстановлении спутника? Лучшей кандидатуры, чем «Дар ветер», не знаю». Председатель совета согласно кивнул. Он некоторое время всматривался в африканца, собираясь еще что-то сказать, но сделал молчаливый прощальный жест. Экран погас и вовремя, потому что все помутилось в голове Мвенмаса. «Эвдиналь, сообщите сами», прошептал он в сторону стоявшего рядом заведующего обсерватории, упал и после тщетных попыток приподняться замер. Центром внимания на обсерватории в Тибете сделался небольшой желтолицый человек с веселой улыбкой и необыкновенной повелительностью жестов и слов. Прибывшие с ним ассистенты повиновались ему с той радостью послушания, с какой, вероятно, шли за великими полководцами древности их верные солдаты. Но авторитет учителя не подавлял их собственных мыслей и начинаний. Это была необыкновенно слаженная группа сильных людей, достойных вести борьбу с самым страшным и неодолимым врагом человека – смертью. Узнав, что наследственная карта Ренбоза еще не получена, Афнут разразился негодующими восклицаниями, но также быстро успокоился, когда ему сообщили, что ее составляет и привезет сама Эвдональ. Заведующий обсерватории осторожно спросил – для чего нужна карта и чем могут помочь Ренбозу его далекие предки. Афнут хитро прищурился, изображая интимную откровенность. Точное знание наследственной структуры каждого человека нужно для понимания его психического сложения и прогнозов в этой области. Не менее важны данные по неврофизиологическим особенностям сопротивляемости организма, иммунологии, избирательной чувствительности к травам и аллергии и лекарствам. Выбор лечения не может быть точным без понимания наследственной структуры и условий, в которой жили предки. Заведующий что-то хотел еще спросить, но Афнут остановил его. «Я дал ответ для самостоятельного раздумья на большее нет времени». Заведующий пробормотал оправдание, которое хирург не стал слушать. На приготовленной у подошвы горы площадке воздвигалось переносное здание операционной, подводилась вода, ток и сжатый воздух.